Глава 14. Сестра тьмы должна умереть. У окна в башне напротив, задыхаясь от ярости, стояла дельфина. Она так крепко сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони, но девушка не чувствовала боли. Ее любимый. Только что обнимал сестру тьмы, они явно о чем-то договаривались». Кай по-прежнему интересовался проклятой девчонкой. «Ну, конечно, она теперь так знаменита, так сильна, что многие колдуны побаиваются находиться с ней в одной комнате, да и рангом Катерина куда выше дельфины. Дочь самого императора и протежа темнейшего с этим не поспоришь». Дельфина унаследовала титулы и способности оракула червей, но Каю, похоже, этого мало. Он увивался вокруг этой выскочки, обхаживал ее, нежно обнимал. Она сама только что все видела, как они смеют морочить ей голову. Дельфину трясло от негодования. — А сестра тьмы тоже хороша? Корч из себя не дотрогу, а сама с удовольствием принимает ухаживание. Пора положить этому конец. Надо только придумать, каким образом... Кай не должен пострадать. Он лишь поддался чарам этой вертехвостки, но дельфина любит его и не допустит, чтобы с головы парня упал хоть один волосок. А вот ненавистная Катерина... Сестра тьмы должна умереть, сгинуть навсегда, конечно, после завершения ритуала. Если убрать Катерину сейчас все сорвется, дамы теней и темнейшие будут вне себя от ярости. Дельфина хорошо помнила, что стало с тем болтливым колдуном на балу императора. Дельфина вдруг сообразила, как убрать соперницу. Выйдя из своей комнаты, она по винтовой лестнице спустилась на нижний ярус башни. Когда-то здесь был роскошный зал приемов, но теперь повсюду царили хаос и разрушения. Погром строила Наташа, которой полностью овладел темный гламор. Оказалось, что эта дурочка и есть черный Джокер из пророчеств, которые в последнее время часто вспоминали обитатели замка. Узнав, что ее брат погиб, она совершенно взбесилась и натворила немало бед. Подтверждением тому были проломленные стены и рухнувшие колонны, которые приходилось поминутно обходить». Наташа тогда настолько рассверепела, что напала на императора, порывалась тут же отправиться к сестре тьмы и прикончить ее, но мастер зеркал этого не допустил. Сейчас Наташу держали в заперти под охраной и постоянно подливали ей в еду зелье из ягод меланж, которые лишали ее магических способностей. Темнейший сам создал монстра, а теперь во избежание неприятностей держал его в узде. Похоже, властелины еще не решили, что делать с новоявленным черным Джокером. Зато Дельфина уже придумала, как его использовать. Девушка перелезала через огромные глыбы обсидиана, отколовшиеся и рухнувшие с потолка, обходила обвалившуюся кладку стен, пересекала один разгромленный зал за другим. Да, Наташка успела хорошо поработать, прежде чем ее утихомирили. А вот и ее комната. Четыре черных, поблескивающих стеклом центуриона с острыми алебардами наперевес, стояли на вытяжку у запертой двери. Дельфина кивнула им и ее пропустили. Едва она вошла в комнату, как дверь тут же слязгом захлопнулась за ее спиной. До девушки донесся звук задвигаемого засова. Наташа неподвижно сидела у большого зеркала, глядя на свое отражение. Ее золотистые волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Некогда нарядное черное платье висело клочьями. Девушка была очень бледна. Под глазами залегли темные тени. Ее лицо опухло от слез но сейчас она не плакала, просто сидела и тупо смотрела в одну точку. Дельфине показалось, что Наташа даже не заметила ее появление, но она ошиблась. «Это ты?» — глухо спросила Наташа, когда дельфина приблизилась. «Вот кого не ждала». «Ты ужасно выглядишь. Может, это звучит грубо и неучтиво, но это правда». — Хоть кто-то сказал мне о правду. Я слышала о том, что случилось. Дельфина попыталась придать своему голосу нотки сострадания, и это ей почти удалось. — И мне безумно жаль. Раньше тебя не особо заботило то, что со мной происходит. Но это же ужасно. Потерять близкого человека. Я сама через это прошла и знаю, что ты чувствуешь. — Ничего ты не знаешь, — глухо произнесла девушка. — Игорь. Единственный человек, который по-настоящему любил меня, без притворства и фальши. А я оттолкнула его, когда он пришел, чтобы спасти меня. Думала, что он попытается навязать мне свое мнение, что он не хочет, чтобы я стала счастливой. Но он погиб из меня, из-за нее. А это счастье, которое мне привалило, — Наташа повела рукой вокруг себя. — Сижу одна в сыром карцере, пока она нежится в удобстве и роскоши дворцовых покоев. Мало того, оказывается, мы еще и сестры. Кто бы мог подумать? — Ужасно, — повторила Дельфина, сочувственно кивая. — И что ты сейчас чувствуешь? — Ненависть. Дикую, лютую... «Ненависть...» — тихо пробормотала Наташа. «Она отняла у меня все. А ведь ей и так всю жизнь везло, в отличие от меня. Она с детства имела все, что хотела. Любящую семью, любимого парня. Но ей было мало. Она отняла у меня брата, единственного человека, которого я когда-либо любила по-настоящему. Жаль, что я поняла это слишком поздно. Узнав, что она моя сестра, я возненавидела ее еще больше». «Почему она, а не я?» «Почему?» «Понимаю тебя. Слышала бы ты, как она насмехается над тобой там, наверху?» «Так неприятно слушать ее. Ты должна отплатить ей за все. Это, несомненно!» — воскликнула дельфина. «Я тоже ненавижу ее и готова тебе помочь. Затем и пришла сюда». «Помочь мне отомстить?» Ну что ты можешь?» — Наташа горько усмехнулась. «Меня держат в заперти?» «А мои способности? Они очень быстро иссякли. Наверное, я погорячилась, когда устроила тут разгром. Надо было притормозить, поберечь силы. Но когда я услышала, как Державин со мной разговаривает, я просто не смогла сдержать гнев». «Твои силы не иссякли, глупая», — рассмеялась Дельфина. «Просто тебя поят отравой меланж, чтобы подавить твои способности». «Меня ничем не поет, возразила Наташа. «Они подливают тебе зелье в еду. Если хочешь, чтобы сила вернулась, просто не ешь то, что тебе приносят». «Это правда?» — вскинула брови Назорова. «Конечно. Откажись от еды, и уже через несколько часов силы вернутся». Тогда ты сможешь выйти отсюда и отомстить этой гадине. — Я попробую, — в глазах Наташи вспыхнула надежда. — Спасибо за подсказку. — Очень скоро начнется ритуал, которого все так ждали. Катерина откроет портал и поможет темнейшему перейти в ваш мир. Это должно произойти без всяких оговорок, но затем... Ты можешь последовать за Катериной и уже там, на земле, разобраться с ней так, как она того заслуживает. Именно так я и поступлю, обрадовалась Наташа. Мне и впрямь давно пора на землю. Здесь меня больше ничто не держит. Любимый обманул меня, а такого я считала своей благодетельницей, оказалась вероломной ведьмой и убийцей. Вот и славно, и все мы получим желаемое. «А что получишь ты?» «Катерина хочет разбить мое счастье, как разбила твое. Увести моего возлюбленного, но я не могу этого допустить». «Понятно», — кивнула Наташа. «Но она такая, я ничуть не удивлена. ну не переживай, я сделаю то, что надо. Сестра тьмы нам за все ответит». «Не сомневаюсь в этом», — довольно улыбнулась Дельфина.